Глава 15. Алекс. Удерживая в руках большую, неудобную коробку, я открыл дверь. Звякнул колокольчик, и мне навстречу вышла ядвига. При виде меня с огромной черной коробкой в руках она застыла на месте, улыбка сползла с ее пухлых губ. «Алекс». Голос ее прозвучал испуганно. «Сей Альбертович?» Взгляд изумрудных глаз метнулся на коробку и снова на меня. Девушка отступила и насторожилась. Что вам нужно? Помощь. Страдальчески выдохнул я и поставил коробку на столик. Хрустальный шар, покатившись, разбился о пол, но Ядвига даже не посмотрела на него. Я похлопал по коробке и выгнул бровь. Если поможете мне добиться внимания одной особы, э, потомственная колдунья в десятом поколении, то я щедро вознагражу вас. Ядвига. То, что Алексей называл меня на вы, Как и то, как многозначительно он перебирал пальцами по черной коробке. «Что там? Деньги? Хочет, чтобы я вернула ему любовь Ирины Олеговны?» Я едва не застонала в голос. «Так она что, рассказала ему о нашем договоре? Вот же!» Я отрицательно покачала головой. «Ничем не могу помочь. Я не привораживаю тех, кто был моим клиентом», — покосилась на коробку и добавила. «Ни за какие деньги». «Как жаль», — вздохнул Алексей и уселся на кресло для посетителей. «Мне так хотелось получить гарантию 200%. Может, подскажете, у кого из ваших коллег стабильно высокие показатели?» «Не подскажу», — разозлилась я. «Вот же наглец. Вламывается ко мне, требует приворожить к нему Ирину», — мстительно добавила. «Поздно спохватились, Алексей Альбертович». Ирина Олеговна уже влюблена в другого. И, кстати, на истинную любовь магия не действует». «Полностью с вами согласен». Подался он ко мне. Глаза Алексея сверкнули. На себе испытал. «Никакой магии не выбить из сердца ту, что влетела туда на метле». «Я замерла с прямой спиной». «Что? На метле, но...» «Да...» — печально протянул Алексей. Он откинулся на спинку кресла и продолжил. «Моя любовь свалилась ко мне на голову. и Я не знаю, как мне заполучить эту вольную птицу. Так помогите же, мне очень нужны все ваши 200% и 10 поколений». Сердце забилось быстро-быстро, краска прилила к щекам. Я ойкнула и схватилась за них, возмутилась. «Издеваетесь?» «Потруниваю». Ласково улыбнулся он, и я зажмурилась. «Не надо так смотреть, а то я поверю». «Алексей Альбертович, не дразните меня!» Когда открыла глаза, то вздрогнула. Мужчина стоял рядом и, возвышаясь надо мной, смотрел так нежно, что сердце замирало. «Мне всегда нравилось тебя дразнить!» — прошептал он и приник к моим губам. Я застыла на месте, не в силах пошевелиться, оттолкнуть и возмутиться, а через минуту уже и не хотела делать ничего этого. Обвила руками шею Алекса и, сдавшись, ответила на поцелуй. Когда он отстранился, порадовалась, что сижу. Я бы не устояла на ставших ватными ногах. По телу раскатился огонь, щеки пылали, сердце билось, как сумасшедшее. Перед глазами плыли цветные пятна. С трудом сфокусировав взгляд на черной коробке, я пролепетала. «Но если... что тогда это?» Алексей с улыбкой поднял крышку и, когда я увидела новенькую остроконечную шляпу, пояснил. «Апгрейд твоей связи с космосом. А то ты и не поняла, что приворожила объект не к клиентке, а к себе». Я хихикнула, а он попросил. «Собирайся». «Куда? Ты же не забыла об обещанном свидании?» — подмигнул этот тролль. «И да, я требую вернуть мне деньги в бухгалтерию». «А заодно напишешь заявление о приеме на работу. У меня тут два отдела без начальников остались, из-за одной предстоящей свадьбы, и все по твоей вине. Нужен работник на время свадебного путешествия этих дезертиров, а там посмотрим. Может, нам тоже понравится идея дезертирства». И игриво улыбнулся. «Да чёрт с ними, с поколениями!» Я бросилась на Алекса и сама прильнула к его губам. «Я уже готова дезертировать с ним». на все 200%. Конец книги. Читала Анна Бас.